Периметр быстро приближался. Впереди стал различим трехметровый проволочный забор. Поверху забора шла колючка концертина. В бок, на штырях с изоляторами были вынесены оголенные провода под напряжением. Даже сам по себе такой забор преодолеть было нелегко, но на самом деле он был скорее формальным указанием на наличие периметра, а вовсе не самим периметром. Самые важные компоненты периметра так вызывающе в глаза не лезли. Малозаметные противопехотные препятствия, в основном спираль Бруно, но ну и не только, образовывали две сплошные полосы по обе стороны забора. Здесь, на заливном лугу, их дополнительно скрывала вода, в других местах они прятались в траве. Минные поля из гуманных соображений были выставлены только за забором внутри зоны, Я с опаской думал, достаточно ли надежно лодочник подавляет физические поля своего катера. Потому как мины, они сейчас умные, даже когда дешевые. Даже располагая катером, который умеет летать, надо крепко потрудиться, чтобы сбить с толку их неконтактные взрыватели. Наконец, пулеметы и автоматические пушки. Они расставлены на вышках, упрятаны в доты, ими же обязательно вооружены патрульные джипы и бронеавтомобили. Южнее, ближе к Чернобылю-4, периметр сейчас вообще сделался абсолютно непроходимым. Там через каждые 25 метров, 25 это считай вплотную, стоит пожурная железная башня, обвешанная четырьмя, четырьмя пулеметами с компьютерной автонаводкой. Контрольная полоса вокруг главной линии обороны с железными башнями 200 метров с каждой стороны. Все живое. Зачем-то пролезшая через предупредительный заборчик из концертина на кулиях расстреливается без предупреждения. В это завалили столько бюджетных денег, что, кажется, дешевле было всю зону закатать бетоном. Может и дешевле, кстати, другое дело, что бетон пролежал бы в лучшем случае до ближайшего выброса. А периметр все же какое-то время постоит, может даже года три. Периметр перед нами, к счастью, и близко не имел такой плотности огневых точек, как на юге. В противном случае нас бы уже раскрошили в мелкий мякиш вместе с чудо-катером. Но мы все время, конечно, находились сейчас в зоне досягаемости двух пулеметов, и оба ствола заговорили одновременно. Две длинные очереди, скрестившись почти строго по нашему курсу, выбили высокие фонтанчики, напоминая о бренности бытия. Лодочник, однако, сохранял ледяное спокойствие. Спокойствие, спокойствие, но лично я отказывался понимать, как он намерен преодолеть проволочный забор. Что, где-то впереди по курсу есть дыра? Дыра достаточно маленькая, чтобы не быть заметной с 50 метров, но достаточно большая, чтобы в нее прошел катер вместе с маршевым воздушным винтом. А это больше человеческого роста, друзья. Или лодочник намерен подорвать секцию забора и спепелить? Завалить при помощи управляемой аномалии? А не жирно это будет, даже для нашего технического гения. Пули защелкали по носу катера. До забора оставалось всего ничего. Гибель представлялась неотвратимой. «Бросай дымовые!» — закричал лодочник. У нас была договоренность. По его команде я задействую дымовые гранаты. Причем лодочник дал мне пять штук, каких-то особенных его собственного изготовления — Эти, по его уверениям, были самыми-самыми правильными. Я бросил одну гранату за корму, другую за правый борт, собирался швырнуть третью, когда под правой рукой лодочника из приборной панели торчали четыре рычага — два зеленых, желтые и красные. Лодочник рванул на себя первый зеленый рычаг, за ним второй. Где-то под днищем катера на миг полыхнула яркая молния, настолько яркая, что свет прожекторов померк. Катер, будто влетев на невидимый трамплин, подпрыгнул в воздух. Нос чудо-кораблика задрался, полностью перекрыв мне обзор впереди по курсу. Но мне хватило и обзора вправо. Мы летели. Невысоко, метрах в четырех-пяти над землей. Но летели. Подозреваю, офицеры-операторы компьютизированных пулеметных комплексов обогатили в ту минуту лексикон своего родного, словацкого языка парой новых, идиуматических выражений или хотя бы междометий. Ну где бы они в своей скучной Словакии увидели катер, летящий на бреющем полете и в прыжке, преодолевающий трехметровые заборы? Стало быть, и подходящего и иманарота у них для такого случая не было. А теперь вот появится какой-нибудь там летятский курац моторный. Хы-хы. Да-да, на этом участке периметра стояла словацкая рота». А там, куда мы направлялись, на речном кордоне сейчас дежурили французы, не считая спецгруппы военных сталкеров, которую возглавлял мой дорогой друг Тополь а А.К. Константин Уткин. Конечно, летел катер постольку, поскольку неизвестное устройство придало ему разовый импульс. При этом катер оставался катером, он не превратился в самолет или вертолет. Так что, перемахнув через забор, катер полого спикировал вниз». Воздушная подушка демпферировала удар, но ассимметричная отдача от водной поверхности нас развернула почти на 180 градусов. Может, это непредвиденное аэродинамическое событие нас и спасло. следующие очереди опомнившиеся пулеметчики положили с грамотным упреждением туда, куда катер должен был бы попасть, если бы продолжил двигаться по прямой. Но вместо этого катер рыскнул назад к забору. Я увидел, кстати, что дымовые гранаты сработали отлично. Все видимое пространство стремительно заполнялось непроницаемыми клубами дыма. Лодочник, прорычав «Баран», положил катер в крутой вираж. «Бросай, остальные, чего спишь?» «Это он уже мне. А баран надо полагать катеру». Я поспешно употребил три дымовые гранаты, которые у меня остались. Едва не сорвавшись с вирожай, не полетев вверх тормашками, мы вернулись на курс. По краю затопленного луга рос высокий густой кустарник, который обещал скрыть нас от прямого наблюдения. Секунды, которые катер преодолевал расстояние до этих зарослей, длились долго. К счастью, на нас начала работать специфика зоны. Одну за другой две длинные очереди поймали жарки. Пули, основательно подплавившись, изменили геометрию. И этого хватило, чтобы они сошли с линии прицеливания по чисто аэродинамическим причинам. За кормой с оглушительным хлопком что-то взорвалось. Сверкнули несколько вспышек, похожих на фото Блицы. Пиротехнический магний, что ли? Это, как я догадался, сработали сюрпризы в первые сброшенных мною дымовых гранат. Тоже верно, мысленно согласился я с логикой лодочника. Лучше хоть такие помехи создавать их прибором наблюдения, чем никакие. В конце концов, тут каждая секунда на счету. Одну отыграл... И, возможно, этой секунды хватило, чтобы жизнь свою, молодую, спасти. Лодочник рванул третий желтый рычаг. На этот раз удара молнии не случилось. Только раздался где-то в корме катера хруст, будто наступили на гигантский вафельный корж. Но весь мир, аномальный мир, напомню, поскольку мы уже находились в зоне, вдруг преобразился. Во-первых, рев наших двигателей сразу же стал заметно тише и изменил тон, став как-то ворчливее, басовитее. Во-вторых, на окружающий нас ландшафт снизошел призрачный розовый свет, будто включилась над зоной гигантская неоновая реклама. Нет, точнее, даже не так. Все знают, что приборы ночного видения дают многохромное изображение, оно либо зеленоватое, либо голубовато-серое. Ну а мы с лодочником словно смотрели на зону через такой гламурный прибор ночного видения, который все красит в розовый цвет. Непривычно, но терпимо. Ну и в-третьих, я почувствовал ощутимое покалывание в затылке, не на поверхности кожи, а где-то в глубине, по ощущениям глубоко в мозгу. Эту боль тоже можно было вытерпеть. Тревожило лишь то, что сам по себе симптом мне никогда в зоне не встречался. Не успел я как следует насладиться порозовевшим ландшафтом и и подивиться непрошенному буравчику в затылке, как мы покинули затопленный луг. — но как мы их, а? Так-то будут знать. Лодочник повернул ко мне в полоборота свое некрасивое лицо мелкого пакостника. Оно сияло мрачным торжеством. Уж чего-чего о такой непосредственной детской восторженности я от него не ожидал. — Хорошо, но не говори «гоп», — проворчал я. — Как бы не грабануться эта зона. Лучше позади, поверь. Зона нам поможет. Цветы зла. Очень редкие артефакты. Я сам придумал, как использовать их в конструкции катера. Лодочник говорил отрывисто, делая паузы всякий раз, как ему требовалось совершить маневр, чтобы обойти очередное препятствие. Чувствовалось, ему вдруг очень захотелось выговориться. Я мрачно подумал, что при всех своих понтах суперспециалиста — Он ведет себя в зоне немногим разумнее, чем сопливый новичок-отмычка. Но и перебивать его нельзя. Лодочник — типичный псих, с блуждающей самооценкой. Если его грубо перебить, может вдруг резко потерять веру в свои силы. И тогда жди беды Не грабануться бы, черт. «Цветы уже набирают силу. Наливаются энергии», — продолжал вещать лодочник. «Скоро мы полетим совсем беззвучно. Приобретем оптическую невидимость. Любой кровосос позавидует». «Чудно», — сухо сказал я. «Ну, наконец-то река. Здесь весь комплект стелс-артефактов на борту катера вошел в полную силу, и чудо-катер заскользил над рекой бесшумный, как призрак». «Здравствуй, Припять», — прошептал я. «Нам требовалось пройти по водной глади почти полтора километра. Это много или мало?» На милой лесной речуге или на могучей сибирской реке в нормальную погоду это... Тьфу! Но мы же были в зоне. Левее нас, где-то за хаосом прибрежных зарослей, начиналась темная долина. Справа лежал перепаханный буераками новый уровень, который даже общепринятого названия пока не получил. Одни говорили «оранжевые пески», другие «пылающий остров». Водная гладь Припяти таилась здесь, в пределах зоны, Ряд таких опасностей, которым позавидовала бы и нашпигованная смертью твердь ее берегов. Однако аномально-технический прогресс в лице отдельно взятого лодочника шагнул действительно далеко. Так что я даже начал отчасти разделять его самонадеянность. Уж не знаю, как были устроены бортовые детекторы, аномалии его катера, но показывали они абсолютно все. И загодя. Так что, видя катер с более чем приличной для зоны скоростью, 10 км в час, лодочник нормально вписывался в безопасные коридоры между ансамблями аномалий, не сбрасывая оборотов. Да-да, 10 км в час. А вы что думали? Если катер способен развивать 70, так по зоне и надо гонять 70? 70 — это для вертолета, идущего над зоной, довольно много. И для джипа, едущего по свежей военной бетонке. А мы ведь находимся на реке. Под нами лежали несколько метров непросматриваемой черной воды, а под нею ржавели утонувшей техники. Нерестились мутировавшие рыбы, копошились плавунцы-мозгоеды, хищно шевелили ротовыми кубышками плотоядные водоросли. Но в те минуты зона любила лудочника. Полтора километра мы прошли без всяких приключений, чинно, благородно, затратив меньше, чем четверть часа. Да, нам бы с «Талкером» всегда такие скорости передвижения, мы зону насквозь проходили бы за день. Дальше вверх по реке начинались стационарные укрепления речного кордона. Лодочник выключил винт и воздушную подушку. Катер плюхнулся в воду. Теперь второй двигатель снова заработал на водомет. Затем лодочник вернул желтый рычаг в исходное положение, выключив все стелс-системы. Он повернул к берегу и ловко, но весьма опасно пристал почти в притирку к птичьей карусели. По крайней мере, так определили аномалию его чудо-детекторы. Мой личный детектор эту карусель почему-то не брал. Я во все глаза заглядывался в темноту, пытаясь увидеть там хоть какие-то признаки аномалии. Странно. — Все. Дальше сам, — сказал лодочник. — Ясное дело. С этими словами я ступил на берег и обернулся, принимая лодочника свой рюкзак. «Стоять!» — властный голос раздался совсем близко за моей спиной. «Именем манфора вы арестованы». Анфор — это UNFOR, United National Forces. Вообще-то полное название уоновского контингента UNFORFOSIS United National Forces for Zone Isolation. Но так, анфорфозис, никто не говорит, разве только самые замшелые уоновские комиссары. «Спасибо», — сказал я лодочнику. «Ловко ты меня сдал». «Я ни при чем», — ответил мой проводник. «Сам видишь, засадовая сталкеров, разговорчики весело прикрикнули на лодочника из темноты».